Глава седьмая. Вечером в клубе. Таким образом, суммируя все сказанное, можно сказать, что алкоголь неблагоприятно действует на все органы и системы организма. Сегодня Зеленин за все время пребывания в Круглогорье впервые надел белую и накрахмальную еще ленинградской прачечной рубашку и новый галстук с горизонтальными полосками. Он выступал с докладом «Алкоголь, разрушитель здоровья» в устном журнале, который ежемесячно устраивался в клубе. Доклад никуда не годился. Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похищикали, а потом застыли в вежливом от спине. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зенин боб мнил по бумажке всё быстрее и быстрее. Скорее бы кончить этот позольщ. В борьбу с алкоголизмом должна активно включаться общественность. Жалким павсом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил: "Вопросы будут?" "Сам ты, доктор, совсем не употребляешь", пробасил из зала. Послышался смех. Жилинь растерялся, затем снял очки и без рук щурис пролепетал: "Я умеренно", и если повод, так сказать, зал загрохотал. Люди смеялись беззлобно, даже как-то облегчённо, словно радуясь, что вот человек выполнил скучную обязанность, отбарабанил что-то по бумажке и снова стал самим собой. "Повод найти можно", прогудел бас. "Заходи, пунч кутяпни". В третьем ряду вскочила сухопарая женщина, жена больничного кучера Филимона. — Извиняюсь, конечно. Вот вы говорили, и излечим, Иоанн, алкоголь-то? — Да-да, алкоголизм излечим. — Полечили бы вы, Айсан Дмитриевич, мужика моего? — Совсем совести лишился. Ни мне, ни детям жизнь не дает. Я уж ему говорю, стыдись и рыд. Хоть ты при коняге ведь тоже медицинский работник. — Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я, со своей стороны, гарантирую успех. Зелененько сошелся с эстрады и сел в первом ряду около Егорова. Жалко я выглядел Сергей Самсонович. Да брось, не утешай. Суховато, Саш, а ничего, первый блин лиха беда начала и так далее. Не унывай. Он вдруг заххотал. А вот бы Ефиримона вылечить, посильнее любого доклада подействовать. А что? Надо попробовать. Вряд ли получится. Он мужик идейный. Последние страницы журнала выставала самодеятельность. Даша Гурьянова слабеньким голоском довольно нахально спела под гармонь несколько песен: Едем друзья, ой, цветёт калина и говорят, я некрасива. Последнёшь явно было кокетством. Весь зал прекрасно видел, что она красиво в своём новом платье цвета перванш, шитым в Пятзаводске, последний рижский журнал эмоть. Сегодня Обязательно скажу ей, думал Зеленин, что она выбросила тыдиотский цветок, похожий на расплющенную моку, но ну, нельзя же так себя уродовать, э, платья красивые и сама прелесть. На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала. Приступаем к танцам. Светским тоном объявил сестрады, редактор устного журнала, учительница средней школы. Вот это дело, опять прогудел знакомый Зеленин у бас. В зале воцарился невероятный шум. С старички пробирались к выходу, молодёжь валила из буфета и курилки, с грохотом отдвигали стулья. К Зеленьне подбежала Даша, взволнованная, с блестящими глазами, с резким румянцем на всю щёку. Кажется, она чувствовала себя в этот вечер царицей бала. Что за грех? 19 лет ничего не стоит раздвинуть стены зала, украсить их мрамором. и зеркалами, уводящими в сверкающую бесконечность. Выпрямить и уложить паркетом волнообразный защатый пол, одеть мужчин во фракели, мушкетерские костюмы и вообразить себя. Да и кем угодно можно себя вообразить в девятнадцать лет. Все это можно сделать в одну секунду. — Александр Дмитриевич, вы, конечно, останьтесь танцевать, — спросила она. — Не знаю, право. Я не собирался, да ведь тут одна молодежь. — ответил он лицемерно. — А вы себя уж в старики записали? Ух ты, как у нее блестят глазки! Какие они голубые. У северяна удивительно голубые глаза. Видимо, они так редко видят голубое небо, что память о нем оставляют у себя в глазах. Так Витяева-то писал на днях Зеленина Максиму. — Сейчас выкурю сигарету и Иришу. — Ах, черт, отсюда не выберешься. Пойдемте за кулисы. — Хорошо, Сергей Самсонович, хочешь курить? — Хорошо. Егоров стоял рядом с женой, смотрел на Зеленина и Дашу, улыбался немного грустной добрую улыбкой, которая появлялась у него в какие-то особенно хорошие минуты. Сегодня он надел ненавистный тяжелый протез. В светло-сером костюме, с тростью в руке он был покошен на довоенного франта. — Нет, Саша, мы, пожалуй, пойдем. Завтра заглянешь? Обязательно. Катерина Ильинична улыбнулась молодым людям, взяла мужа под руку, и они пошли к выходу. У Зеленина сдрогнуло сердце, когда он увидел, как сразу налилось кровью лицо Егорова, и плечи ссутулились от напряжения. Пойдемте, Даша, покурим. Пожарников тут у вас нет. Они пристроились в полутьме за грубо размаленной холстиной, изображающей рассвет на реке. Даша сидела в профиле к Зеленину, сложив на коленях руки. Поза была строгой, но на губах мелькала улыбка. казалось, Даша ждёт. Ну и что же будет дальше? Будет новое месте у Ладька. Он просто начал её целовать. Даша: "Да, Александр Мич, вы морч не на работе называть меня Сашей, очень дожахотно. Вот хорошо. Знаете, я хотела вам сказать: да, подарите мне этот цветок. Вам не жалко?" Она повернула к нему лицо с расширенными, удивлёнными, как у маленькой девочки глазами, машинально подняла руку к груди. И этот цветок Разве можно дарить такие вещи, ведь он не красивый? Зачем же вы его носите? Ну, модно же. Это уже не модно. Никто не носит, радостно воскликнул Зеленин. Правда? она смеялась. Тогда, пожалуйста, дарю его вам. И её непосредственность сразу расставила всё по своим местам. Он сунул цветок в карман, просто и дружески взял её за руку и сказал: "Пойдём танцевать". Сестра, да не увидили, что весь зал уж вращается в вас, как берег крутой с бурливой рекой, так мы неразлучны с тобой. Александр слушал твась и вспоминал какой-то из институтских балов, подмигивающие столпы лиц друзей, ленты серпантина, разноцветный снегопад конфетти. Воспоминание это не вызвало грусти. и маленький зал Круглогорского клуба с развешанными по стенам диаграммами надои и опороса не показался жалким, потому что этот зал подмигивал и улыбался ему так же дружелюбно. Ведь в толпе кружат знакомые парни со стеклянного мыса, с лесозавода, с пристани. За эти несколько месяцев он узнал их почти всех, одних по имени, других в лицо, третьих по хрипам грудной клетки. А этот маленький мрачный зал, — Что ж, уже заложили фундамент нового клуба будущего города Круглогорска? Даша на рука легла на его плечо. Он обнял ее за талью, но вальс кончился. — Как жалко, — сказала Даша. — Я так люблю этот вальс. Ничего, он еще повторится. В это время в толпе у дверей послышался грохот. Даша вздрогнула и быстро просунула свою руку под локоть Зеленину. Пальцы ее сраженно сжались. Раздвинув толпу на середину, зал и вышел в сопровождении товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых спагах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутых глазах кепочки-лондонки на бок свисала золотистая челка. Шевелилась гладко выбритая юношески окруленная челюсть и лозила в зубах мокрой пироско. На Федьке был синий костюм отличного бастона. Распущенной молнией голубой бабочки открывала ключицы и глянцеватую теляшашку. Все эти детали Зеленину заметила чётливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Так и Федьку улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину. "Здорово, врач", сказал он, прикладывая два пальца к ольку кепочки. "Давно не видались". С того самого момента, как меня по твоему указанию в симулянты записали!» Зеленин молчал, с ужасом чувствуя, что его вновь охватывает отвратительное ощущение трепещущей жертвы перед лицом палача. «А ты, я смотрю, стильный малый!» — хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он лбнулся Даше. «Да шутка! Парлеву франсе! С бацаем танго!» «Нет!» — сказала Даша крепче. цепляясь в руку Зеленина. Нет. Чего там за ралфетька? Схватил её за плечи, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала. Здесь он облапал её правой рукой за спину, левой оттянул предельно вниз и назад и пошёл мелкими, томными шажками. Так танцует шпана на Ленинградских и Загородных площадках. Девушка рванулась было, но Фетька держал её цепко. И вогнутая громадная фигура с широченными плечами и покабно раздвинутыми ногами напоминала плука, поймавшего на роком бабочку. Зеленин, потрясённый, оглянулся и поймал взгляды многих людей. Вот Виктор, Петя и Шанин, Петька-шофёр, Тимоша, Борис все они смотрят на него. Он мог в два счёта навести порядок и вытряхнуть отсюда бугровскую шайку, но пока они не сдвинутся с места. потому что они друзья Зеленина, потому что они верят в него. Федька выплюнул на пол папиросу и весело заорал. — Я иду по ругвою, ночь хоть выкали глаза, слышу крики попугаев и мартешек голоса. Да шутка, любовь моя, моя навечная маруха! Зеленин поправил очки, отчетливо прошагал через весь зал и сильно хлопнул Федьку Бугрову по плечу. Тот мгновенно выпустил девушку и резко обернулся. Прошу вас немедленно удалиться, сказал Зленин. Вы пьяны и безобразны. Фетька сделал шаг вперёд, Александр Николаевич отступил. Я тебя бить не буду, сука, процодил Фетька. Кто тебя бить? Загнёшься ещё, я тебя шмась сотворю. Боже мой, что это ещё шмась? Что за ужас? Как сон дурной. Зелень, теряя голову от страха перед чудовищным унижением, отступал. Растопыренная Федька на пятерян двигалась, тянулась к его лицу. В эти доли секунды, бьющие молотом внутри головы, он с мельчайшими подробностями вспомнил эпизод из далекого прошлого. Это было в эвакуации в Ульяновске. Саша, тощий, тихий мальчик, закутанный в мамин платок, так что трудно было понять, мальчик это ли девочка, явился на городской каток. В руках он нес коньки снегурочки. Вдруг со скрежетом подъехал к нему на ножах подросток в дубленном полушубке из тех, что торговали на углах махоркой и папиросами Ява по два рубля штука. На румяной морде подростка оловянными пуговицами вращались глаза — в зубах, как фонарь большого автомобиля мерцал цигарка. Он молча отобрал у Саши конки, щепнул его за нос и поехал прочь, выписывая винзеля. Когда же Саша побежал за ним, плача и умоляя вернуть папин подарок, драгоценные снегурочки, подросток деловито хлестнул его по лицу железным прутом, потом постоял над упавшим мальчиком, ожидая ответных действий. Но ответных действий не последовало. Саша, лёжа на льду, в ужасе сжался в комочек. Он боялся встать, как бы снова не обрушился на него железный пруд. Он боялся поднять голову, как бы не наехали на него сверкающие ножи. Гад! Мускулу зелено напрягись. Так как когда-то учил его Лёшка Максимов, он шагнул в сторону, сделал нырок и правым боковым ударил Федьку в челюсть. Такого исхода не ожидал никто. Бугров рухнул на пол. Беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые спаги. Кепочка упала рядом безобразно жалким сморщенным комочком. А над телом поверженного врага встал в зооправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда. Опомнившись, бросили вперед бугровские дружки, но уж тут вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молочки бережно и с прибаутками... были выставаны на крыльцо. Туда же вынесли обмякшего, промотавшую что-то несвязанное Федьку. Зелень накружили. Подбежала сияющая Даша. Казалось, вот-вот броситься ему на шею. Знакомый бас сказал из толпы. — Честный нокаут, хотя и разные весовые категории. Тот крикнул. — Какой разряд имеешь, доктор? Вот так вот, ребята, нарвешься на боксера. Зелень усмехнулся. — Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения накаутировать не трудно. Теряет чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами. Но он усмехался и прибеднялся, но постепенно в нём росло ликованье. Существо, закутанное в мамин платок, оказывается превратилось в настоящего мужчину. Мужчина может постоять за себя, и за кого угодно. Он может по-хозяйски ходить по земле, танцевать, петь и весело хлопать по спину окружающих, таких же, как он, здоровенных мужчин. Пойдемте, Дашенька, вальс. В это время в снежной мгле гуськом по глубокой колее двигалась группа людей с поднятыми воротниками. Федька скрипел зубами, цикл тонкой струйкой на бок кровавую жижу. Вдруг он гаркнул. — Молчим, звери! Сзади кто-то мотикнулся. Ибрагим ткнул его в спину. — Ходи, ходи! — Ух! С тяжкой ненавистью выткнул Бугров. — Асты чертил мне это дупло гнилое. — Всякие тут порядки наводят. Слышь, Ибрагим, ходи, ходи! — Я говорю, в Питер нам пора. — За дело, братцы. — Не пойду в Питер. — Завязал. — Что? — Сучился. Купили тебе за резиновые споги. — Ходи, ходи! — Уже угрожающе буркнул Ибрагим. — Как и есть! Скороти Мошкиным подголоском станешь. Тьфу, идите вы все. Вот окручу девку и двину с ней в Питер, в Гатчину, к настоящим ребятам. Так твою доктор отдаст, издевательский крик снизади раздался хохот. Фиечку, охватила паника. Он утрачивает свою власть даже над этим дерьмом, но он сжал челюсти, а когда смех утих, задумчиво и зло сказал: Пришью я его. И этим ледяным словом, и вспыхнувшим в ночи, видением финки, зажатой в кулак, он как бы приоткрыл завесу своей холодной, жестокой души и сразу же властно отдернул смутьянов. Филимон лечится. «Да ну ее! Видеть не могу, поимей совесть, Александр Митч, нюхай! Господи, заверстуй теперь, чейнуху буду обегать!» — Чтоб мне век к коню не подойти. Убери с глаз долой, проклятое зелье! Не думал я, Филимон, что это такое слабохарактерное. Раздал согласие, значит, надо лечиться. Нюхай, пей. Вот ж неделю Зелень лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон посмеиваясь лег в больницу. Однако вскоре он надул су важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина, средства вызывающего рвоту, приносили в дежурку, Зеленин сомневался был в успехе своего предприятия. Привидев стоявшей на столе бутылки у кучера, загорели из глаза, а губы расползлись в блаженной улыбке, Александр Мич: "Что ж, то мне По одной часам мне не. Давай за компанию по методу академика. А? Ну как хошь? Он бережно щепотью взял стопку, зажмурил глаза и хлестнул в рот сладостной лагой. Ну а по морфинс сработал безотказно. Сейчас Филемон одет и в чистую пижаму, розовый благообразный, конючил над стопкой водки, как малое дитя над косторки. где Ленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками. Тоскливым оком Филимон поглядывал на стоящий на полу тазик, куда обычно не извергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно. В больнице с озером чало с подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела филимонова жонка Анна Ивановна. На время лечения ему жена стала с приконьяги и работала самоотвержно. Эх, ма, подумал Филемон. Кончил пить ночной оборохляться. Скоплю деньгу, куплю телевизор, будем с Жонкой просвещаться. Эх, жизнь степенны. А Зеленин в это время обдумал маршрут лыжной прогулки на стеклянный. Недавно с оказий родители переслали ему лыжи. Тогда он Он усмехнулся: "Чудяст старики, есть тут для него время для променадов. Но вот сейчас, вспомнив о лыжах, он почувствовал радость. В самом деле, лыжи, потренироваться как следует, научиться слалому, можно и на вызовы в дальние пункты ходить на лыжах. Непроизвольно по старой тайной привычке он представил себе кадры кинофильма, Погореев вниз, крутя между сосен, летит гибкой фигурой. Это он, Зеленин, вот он исчезает из виду и через секунду взлетает на бугор. Снежная пыль веером из-под лыж. Это наш доктор, с гордостью говорят, эскимос и прилетевший из Москвы синеглазый учитель русского языка, добрый и храбрый человек. Учительница взволнованно комкает в руках беличью шапку, всматриваясь в молодого атлета с черной окладистой бородой, и жены оглашаются веселыми голосами. Смуглые полуобнаженные девушки подбрасывают вверх гирлянды цветов, а юноши несут на плечах пироги к полосе прибоя, готовясь. Стоп! Еще минута, и появится марсианский корабль. Эскемосы, цветы и пироги уже есть. В последние дни Зеленину всё чаще стал предаваться праздным мыслям. Сказывалось о билии свободного времени. Почему-то резко сократилось количество вызовов. В два раза, короче, стали очереди в амбулатории. Бухгалтерш поднял вопрос о невыполнении плана койкодней. На часть эта передышка была вызвана затуханием волны вирусного гриппа, улучшением погоды. Но чем объяснить отсутствие экстренных случаев? Раньше редкую ночь удавалось поспать спокойно. Травмы, осложнения при родах, инфаркты, педициты сыпались, как из рога изобилия. Сейчас в больнице тише благодать. В березовой олейке топчутся хроники. Операционная под замком. Но операционная сестра Даша Гурьянова не скучает. Анасув увлечен им редкой сообразительностью работает в лаборатории. Вот царило с благополучием. Производится довольно сложные анализы, неплохие снимки, налажен график работы. Та да, кое-какие основания для гордости были у Зелениных, когда он, выходя утром на крыльцо, окидывал ротственно пренебрежительным взглядом низкое кирпичное здание больниц. Но в следующую секунду он пугался своего успокоения. Он сначала придирчиво искивать недостатки, раздумывая, что ещё можно сделать: заменить центрифугу и микроскоп, кое-кие детали рентгеновского аппарата, вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам, обязательно достать бесстеновую лампу, или это слишком нахально, но электрокардиограф-то действительно необходим. Может быть, стоит взять командировку в Ленинград? Эта мысль вызывала бы изливую радость. увидеть стариков, съездить в порт к ребятам сходить в комедию. Максимов пишет: "Акимов там развернулся в Эрмитаж". Максимов пишет: "Выставка польской живописи там открылась в публичку". Максимов пишет: "Да, наверное, трудно будет возвращаться назад, Круглогорь". "А может быть и нет". Сейчас Зеленин прочно вошёл в жизнь посёлка, редко приходится скучать. Максимов и Инна в больших подробных письмах сообщают ему о выставках, концертах, вечерах, состязаниях, и не больше ни о чем писать, у них ведь там не было общего прошлого, а мечты о будущем, и о них и говорить-то трудно не то что писать. Но Леха описывает городские соблазны с подозрительно эпическим размахом, может быть, его рукой водит желание развлечь друга, прозябающего в глуши. Но временами Зеленину кажется, что он угадывает подсознательное желание Максимова доказать ему свою правоту. Смотри, как бурно бьет жизнь, смотри, какие дискусии, какой накал, а ты там! Зеленин писал только о работе. Ему не хотелось сообщать насмешливому Лехе о том, что он стал активным членом правления клуба и редколлегии устного журнала. о том, что он декламирует стихи на концертах самодеятельности и собирается поставить деревья, умирают стоя, о том, что они с Борисом сколачивают волейбольную команду и раз в неделю тренируются на пристани в складе, оборудованном под спортзал, о том, что можно интенсивно жить и в глуши, и есть только не хныкать и не подвергать себя мучительному психоанализу. Всего этого он Лёшке не сообщал. подробно расписывая за то свою практику. Может быть, он считал это самым мощным аргументом в споре. В споре, который был, значит, на дворцовой набережной. Зелень тогда поразили слова Максимова. Трудно было приписать это только стремлению встать в модную позу современного чайда Горольда. Не так-то просто раскусить таких парней, как Лёшка Максимов. Но спор это тоже хорошо. Хорошо, что возникают споры. Года 3 назад, когда Зеленин пытался перевести разговор в общую плоскость, следовали взрыв хохмычек и предложение пойти выпить. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Мы поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперёд и назад, и себе под ноги, а остальное завист от сил зренья. Одни отчётливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла. — Ну, я пошел, Александр Дмитриевич! — мрачно сказал кучер Филимон. Он стоял в дверях, держа в руках тазик, утлый сосуд, несущий его в новую жизнь. Зеленин накинул пальто и вышел во двор, в безмолвную суету, несущихся в крив, в кость, вниз и даже вверх снежинок, в серый уютный зимний день. Компактным... С лежавшим со спокойствием веяло от берез, свесившей белой космы, от домиков, по окна, погруженных в снег, как в послеобеденную дрему, и только к юго-западу от больницы, очень далеко над темной зубчатой полосой леса, тучи начинали темно синеть, и между ними еле-еле проглядывала длинная золотисто-оранжевая прожилка. Она напоминала, что в мире далеко не всё так ясно и спокойно, как этот серый день. Например, любовь. Прикованный к месту неоясным, но мощным предчувствием, Зеленин стоял, не в силах оторвать взгляда от золотой нити, таинственно рукой протянутой над лесом. И именно с той стороны появилась неторопливая коняга, запряжённая в санки. Приехала почта.